Портрет. В ясную поляну Крамской пошел рано утром тропинкой по лесу. В листве деревьев много красных клоков осенних листьев. Птиц нет, лишена. В лесу провал. Когда-то здесь копали руду, и вот земля просела. Дуб лежит в провале, как убитый человек на спине, раскинув свои ветви. Портрет. Слева показались две белые башенки, въезд в ясную поляну. За башенками проспект, жёлтым листом шумит берёзовая аллея, подсаженная ёлоками. Ели уже поднимаются и глушат берёзы. Дальше краснеет кленовый сад, за ним небольшой белый дом. Около дома клумбы с разноцветными пятнами душистого горошка, На стурции и тяжёлыми гиаргинами, которые тянутся по высоким палкам. Земля обильно полита и черна. Цветы растут весело и даже пахнут, как будто пёстро. Вдали другой домик, перед ним цветы, штамбовые розы. В саду много женщин, детей, где-то щёлкают шары-ракеты. В доме играют на рояле. На открытом балконе накрыт стол: чистая скатерть, жёлтое масло, подрумяненный мягкий хлеб, осенние чуть по коричневевшие огурцы, яблоки и жёлтый всё отражающий тульский самовар. На некрашенном полу балкона пересыпается золотые блики солнца, пёстро и беспокойно. Крамской довольно долго ждал Льва Николаевича в тихом кабинете. На стене оленьи рога и гравюры в тонких деревянных рамках. Удобный и недорогой кренёчатый диван. Стол. На столе много рукописей, корректуры, перечёркнутые и исписанные крупным неразборчивым почерком без нажимов. Перед столом кресло с подрезанными ножками. Кажется, что оно стоит на полу на коленях. Здесь может сидеть человек очень маленького роста. Кромской ждал. Вошел Толстой, роста выше среднего, загорелый, сорока пятилетний, сероглазый и почти щеголеватый, несмотря на бороду моложавый. Рядом с креслом, с подпиленными ножками, Толстой казался великаном. Кромской сообразил. Значит, Лев Николаевич близ за рук и не носит очки. Работает низко наклонивший голову над рукописью. Но глаза у него не блезорукие, очень спокойные, не растерянные. Лев Николаевич начал прямо с отказа. Сказал, что пишет роман, держит корректуру книг азбуки и не может задерживать набор. Начинает ещё роман о крестьянах-переселенцах, организует сбор денег на столовую для голодающих Самарской губернии. Отказывал Лев Николаевич не торопясь, спокойно как будто пользуясь случаем перечислить для самого себя, что он сам должен сейчас писать и делать. Крамской ответил: "Я слишком уважаю причины, по которым ваше сидятельство отказывается от сеансов, чтобы дальше настаивать. И разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет. Но и всё равно портрет ваш должен быть в галерее". Как так? Очень просто. Я, разумеется, это не напишу, и никто из моих современников не напишет. Но он будет написан. Я сейчас пишу портреты знаменитых русских людей. Грибоедова я писать буду для галерей в красках. Потом будем искать, не видел ли кто-нибудь Грибоедова, спрашивать, похож ли. Так будет с вашим портретом. Будут жалеть, что он не был написан в своё время. Быстро вошла дама лет двадцати шести, миловидная, большеглазая, одетая строго в черную юбку, стянутая мягким кожаным поясом, в светлую кофточку. У пояса висит довольно тяжелая связка ключей. Лев Николаевич представил художника жене. Софья Андреевна села, поправила широкую юбку, посмотрела на художника сквозь лорнет. Разговор начался с началом. Тон разговора был такой, что Лев Николаевич ничего не понимает и всегда ошибается. Решить может она.